Я прибыл в Станиславов, уже в темноте, и застал штаб, готовившимся к отъезду. Спешно грузились штабные грузовики, снимались с телефона, выносилось канцелярское имущество. Поезд для штаба уже стоял на станции. По всем улицам города тянулись бесконечные обозы, направляясь в тыл. Генерал Черемисов привез с собой нового начальника штаба и нового генерал-квартирмейстера. Оба были совсем молодые, но обнаружившие большую политическую гибкость офицеры генерального штаба. Тогда это качество признавалось имеющим первостепенное значение. Начальником штаба был назначен полковник генерального штаба Меньшов, а генерал-квартирмейстером — полковник Левицкий. Генерал Черемисов вкратце ознакомил меня с обстановкой. Наши армии по всему фронту отходили не оказывая сопротивления. Противник шел по пятам. Ближайшим рубежом, где можно было надеяться задержаться, осталась река Сбруч. Мне приказывалось, объединив командование моей 7 кавалерийской и третьей кавказской казачьей дивизии, действовать со сводным конным корпусом на стыке 7 и 8 армий, прикрывая их отход и обеспечивая фланги. Тут же генерал Черемисов лично продиктовал мне задание и соответствующие предписания, которое подписал. Я решил, обождав подхода головы моей дивизии к городу и лично отдав необходимые приказания самому ехать в Третью Кавказскую дивизию, оперировавшую в районе Монастыржиска, куда я наметил сосредоточить корпус. Пройдя в отведенный мне в гостинице номер, я лег спать. Среди ночи меня разбудили страшные крики. Через окно было видно небо, объятое заревом пожара. С улицы неслись крики, слышался какой-то треск и шум, звон стекол, изредка раздавались выстрелы. Наскородевшись, я вышел в коридор. Навстречу мне шел мой офицер-ординарец. «Ваше превосходительство!» «В городе погром. Отступающие войска разбивают магазины», — доложил он. Я спустился в вестибюль гостиницы. Прислонившись к стене, стоял бледный, как смерть, старик. Кровь текла по его длинной седой бороде. Рядом с ним растерзанная и простоволосая молодая женщина громко всхлипывала, ломая руки. Увидев меня, она бросилась ко мне и, говоря что-то непонятное, стала ловить мои руки и целовать. Я подозвал швейцара и спросил, в чем дело. Оказалось, что старик-еврей владелец часового магазина, а женщина — его дочь. Солдаты магазин разграбили, и владелец его, жестоко избитый, едва смог спастись. В моем распоряжении никакой воинской силы не было — Со мной был лишь один офицер и два гусара-ординарца. Взяв их с собой, я вышел на улицу. Город горел в нескольких местах. Толпа солдат, разбив железные шторы, громила магазины. Из окон домов внеслись вопли, слышался плач. На тротуаре валялись разбитые ящики, сломанные картонки, куски материи ленты и кружева в перемешку с битой посудой. Пустыми бутылками из-под коньяка.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 Я ударом кулака сбил его с ног, громко крича. «Казаки, сюда, в нагаеки, всю эту сволочь!» В одну минуту магазин был пуст. Через два часа удалось очистить улицу. Обозы тронулись, и артиллерия получила возможность двинуться вперед. На соседних улицах грабеж продолжался. От беспрерывного крика я совсем потерял голос. К шести часам утра... На улице показался разъезд, подходил полк польских Улан. Я приказал командиру полка, не стесняясь мерами, восстановить порядок. Тут же было поймано и расстреляно на месте несколько грабителей, и к утру в городе было совсем спокойно. К восьми часам подошла голова моей дивизии. Отдав необходимые распоряжения для дальнейшего следования к пункту сосредоточения корпуса, Я с полковником Дрейером и двумя офицерами выехал к третьей казачьей дивизии.